за свою угрюмость. Барбара почувствовала облегчение. В первый момент, когда Линли предложил навестить Роберту отправиться в клинику, ее охватила паника. Ожили давние, глубоко запрятанные страхи. а Линли, конечно же, это заметил. Черт бы его побрал! Ничто не ускользнет от его внимания. Войдя в здание,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 и на теннисном корте равных ему мало. Она уже вполне освоилась в больнице, но тут Сэмюэльс отворил узкую дверь, скрытую передвижной панелью, и провел их в дальнее крыло здания. Эта охраняемая часть клиники и выглядела, и пахла в соответствии с худшими ожиданиями Барбары. Темный ковер практичного коричневого цвета, стены выглядят, как спекшийся на солнце песок, никаких украшений однообразие прерывается лишь узкими дверями с окошечками на уровне глаз воздух пропитан специфическим запахом лекарства и дезинфекции странное приглушенное завывание доносится неизвестно откуда это ветер или еще что нибудь вот оно сказала она себе вот где держат психов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 Медицинской карты я это сделала, и я рада. В тот самый день, когда было найдено тело. С тех пор она молчит. А каков диагноз? Ее осматривал врач. Доктор Сэмюрс сердито поджал губы. Вторжение полицейских он рассматривал как личное оскорбление и не собирался выдавать им информацию сверх крайней необходимости.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 Перед собой Барбара видела сильные руки, сжимавшие руль, различала на них золотистые волоски, более светлые, чем на голове, видела каждый палец, каждое движение, направлявшее автомобиль обратно в кэлдейл Линли наклонился отрегулировать звук в магнитофоне, и Барбара могла вблизи увидеть повернутое в профиль загорелое лицо, золотая кожа.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 перебродившая тесто кожа. Мы разговаривали со многими людьми в Кейлдайле. Виделись с вашим кузеном Ричардом, с Оливией Бриди. Знаете, Роберта, Бриди остригла себе волосы. К сожалению, неудачно. Хотела быть похожа на принцессу Уэльскую. Ее мама очень расстроилась. Она говорила, что вы были очень добры к Бриди. Нет ответа. Чересчур короткая юбка приоткрывает белые пухлые бедра. Роберта мерно качается на стуле. Ее кожа, испещренная красными пятнами, подрагивает, как желе. Больничные тапочки ей малы, пальцы, похожие на сардельки, торчат наружу. Нестриженные ногти загибаются вниз. Мы побывали у вас в доме. Неужели вы прочли всю вашу библиотеку? Стефа Удал говорила, что вы одолели все эти книги. Мы были просто поражены, как их у вас много. Мы видели фотографии вашей мамы, Роберта. Красивая она, правда? Тишина. Руки пациентки бессильно повисли. Огромная грудь распирает дешевую ткань блузки. Пуговицы с трудом сдерживают ее плоть. Все тело содрогается, раскачивается взад-вперед, взад-вперед. Наверное, вам нелегко будет об этом услышать, роберта. Мы виделись сегодня с вашей мамой. Вы знаете, что она живет в Йорке. У вас есть еще одна сестра и брат. — Ваша мама рассказала нам, как отец любил вас и Джиллиан. Движение прекратилось. Выражение лица не изменилось, но из глаз внезапно хлынули слезы. Немые, уродливые потоки глухой скорби пролагали себе путь среди складок жира, обтекали гноящиеся прыщи. Липкая струйка потекла из носа, достигла губ, сползла дальше на подбородок. Линли поспешно шагнул к девушке, достал из кармана белоснежный платок и начисто утер ей лицо. Взял безжизненную мягкую ладонь в свои руки и крепко пожал «Роберта». Она не отвечала. «Я найду Джиллиан». Линли выпрямился, сложил шелковый платок, украшенный монограммой, и убрал в карман. — Что говорил Уэбберли? — Вы многому научитесь, работая вместе с Линли? Теперь она поняла. Она не могла взглянуть на него, не могла встретиться с ним глазами. Она знала, что прочтет в глазах напарник, и не могла смириться с тем, что обнаружила это качество у человека которого раз и навсегда сочла типичным, бездушным представителем высшего класса. Этот человек танцевал в ночных клубах, покорял женские сердца, расточал шутки и улыбочки, легко существовал в позолоченном мире денег и титулов. Неужели это он сегодня был с ней в Барнстингеме полной понимания и истинного сочувствия?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 Человеком.